Глава 19. Можно ли отнять жизнь у человека с тысячей жизней? Да, если ты сначала отнимешь у него его силу, отнимешь у него его чудо. Да, если его чудо течет по венам. Да, если ты выжмешь, выдавишь, выцедишь, выкачаешь из него это чудо, которое и есть его сила. Юнгер унес бутыль наполненную до краёв киновари. Жалкий фанатик ушел будить свое войско. Лама остался с учителем, потому что он желал большего, большего, чем армия глиняных истуканов. На место бутыли он поставил кувшин, который нашел у Аглаи в буфете. Теперь кувшин уже тоже был почти полон. "Назовись мне". Почти обескровленный учитель стал бледен и сух, и теперь даже в этом своем вызывающем, молодом, сильном теле походил на того, кем являлся в действительности, на древнего старика. Он ничего не ответил, только отрицательно качнул головой. Лама нажал на грушу, выцеживая еще одну порцию крови, на этот раз совсем скудную. Скоро все кончится. Неужели я тебе настолько противен, учитель, что ты предпочтешь исчезнуть, сгинуть навсегда, но только не сделать меня преемником? Тот кивнул, прошелестел одними губами Ты сказал Лама в ярости снова нажал на грушу Немощный, упрямый, жалкий старик. Если я тебе так ненавистен, почему не убил меня, пока еще мог? Мастер сделал глубокий вдох, собираясь силами для ответа. Не моими руками. "Знаю тебя", лама оскалился. "Ты всегда любил оставаться чистеньким, не мараться, не вмешательство и свои неделания, как удобно. Ты щадил все живое, пока другие за тебя убивали. Для чего же ты теперь вылез? Зачем ты пришел сейчас? Совершай выбор деяния. Если неделание ведет к смерти. Что ж, сдается мне. Ты сделал свой выбор, и он привел тебя как раз к смерти. А меня теперь не убить ничьими руками. Лама склонился над полным кувшином и понюхал густую теплую, пахнущую чудом и кровью, пахнущую жизнью и смертью красную киноварь Как знать? Учитель взглянул на дверь. Это уж как распорядиться судьба.